Глава пятнадцатая От лица коллектива хочу поздравить мисс Лэнг с успешным прохождением испытаний на профпригодность. Пропел Флаверс, глава отдела рекрутинга, обратив ко мне преданный взгляд в блеклых глаз. Раздались нестройные голоса коллег, присоединившихся к поздравлению. Планерка проходила в небольшом конференц-зале, распределялись цели на неделю, подводились итоги прошлой, Правда, на этот раз я не собиралась молчать всё собрание в ожидании его окончания. «Спасибо», — поднялась со своего стула. «Дополнительные цели озвучу я». Флаверс несколько растерялся, но уступил мне место, когда я выступила перед работниками нашего небольшого отдела. Список девушек сформирован, с этого момента начинается работа по нему. Личная встреча, подготовка документов — Всё как обычно, но в режиме повышенной секретности. Я извлекла из кармана флеш карту Мы с Флаверсом обсудим распределение. Списки поступят на почту. В ближайшее время. Подтвердил тот, проведя ладонью по лысеющей макушке. Как только планёрка завершилась, мы отправились в его кабинет. Флаверс изрыгал потоки комплиментов и смотрел так, что каждый раз я сомневалась в наличии на себе одежды. В принципе, из-за него я так редко посещаю отдел. Пока он практиковался в листе, я села за его рабочий ноутбук и провела все необходимые манипуляции. Теперь оставалось только ждать. Разговор с начальником морально измотал, и я спустилась в столовую лечиться кофе. Тем более, как раз проходил обед. Набрав поднос еды, я расположилась за одним из более свободных столов и приступила к трапезе, лениво пролистывая последние сводки на планшете. «Привет!» Крис поставил свой поднос напротив моего. Судя по скудному набору, он забежал просто попить кофе с пирожком. Да и сегодня он пренебрег формой в пользу обычной толстовки и серых брюк. Он так и не посетил парикмахера, потому желание отбросить с его лба длинные пряди снова мелькало на краю подсознания. «Привет!» — отозвалась я, дежурно улыбнувшись. Вдруг поняла... что мы слишком редко общаемся вот так, обыденно, на виду у всех. Потому ощутила некоторую скованность. «Как дела?» — спросила в попытке продолжить диалог. «Натали, я же предупредил тебя по поводу Крейга, а вы продолжаете встречаться». «Если бы не ты, я была бы не в курсе подробностей своей личной жизни». Иронично ухмыльнулась, сильнее необходимого сжав ложку в ладони. «Я надеялся, ты мне поверила», — произнёс, пропустив мой выпад мимо ушей. «Я же не могу прекратить отношения только на основании твоих слов. К тому же...» — закусила нижнюю губу, пытаясь подобрать слова. «Неужели, кажущееся настолько правдивым, может быть, насквозь лживым изнутри?» Плечи Криса дрогнули, а взгляд глаз потускнел. «Понимаю». в Нолон через напряжённую минуту молчания. И сам задавал себе этот же вопрос. «Тогда и должен понимать, что я хочу разобраться сама». Экран планшета вспыхнул, выплыло окно программы, что мне когда-то передал Дилан. Началось. «Натали, это трекер программа», — нахмурился Крис, заглядывая в мой планшет. «Мне нужно бежать». «Так я тебя и отпустил». Он вцепился в моё запястье, не позволяя подняться. «Что происходит? Почему тебя никто не прикрывает?» — спросил требовательно. «Лилит считается?» — прижала планшет к груди, с досадой оценив хватку на своей руке. «Что за операция?» — потребовал он ответа. «Просто провокация и наблюдение. Ничего особенного?» «Одна не пойдёшь». — качнул он головой, твёрдо глядя в мои глаза. Раздражение поднималось наряду со злостью. Вот какое ему дело? Я же не лезу в его расследование. Но, зная Криса, было легче договориться, чем пытаться вырваться. — Скажи честно, ты ведь работаешь по шпионам? — пытливо заглянула в его глаза. В них лишь на мгновение появились сомнения, после чего он словно нехотя кивнул. «Тогда пошли со мной. Скорее!» Поторопила, заметив, что окно трекера погасло. Файл уже скопировали. Больше Крис меня не задерживал. Как только хватка на руке исчезла, я подскочила на ноги и устремилась к выходу. «Мы не планировали захват, только наблюдение». Голос звенел от испытываемой злости и напряжения. «Отпускать опасно. Вдруг шпион надел личину для единственной операции». будто мне это неизвестно. Мы не собирались проводить задержание, чтобы не создавать шумиху. Намеревались засечь шпиона по камерам наблюдения, возможно, перехватить позднее. Тем более скопированный файл по заверениям Дилана бесполезен, что подтвердил и Уитхэм, единственный, кто был посвящен в детали этой маленькой провокации. Он же и поддержал меня в этой затее, но запретил захват. Правда, появление Криса вносило свои коррективы. Да уж. Он возник, как всегда, вовремя, только на этот раз для себя. Если он работает по этому делу, то его допустят к протоколу допроса. Меня же ждёт нагоняй. «Где активация?» — спросил Крис, поравнявшись со мной в коридоре. «Отдел рекрутинга». «Там только один страж», — произнёс он через пару секунд, вновь подтвердив свой высокий уровень чувствительности. «Да, Бинар. Я задержу лифт, и иди по лестнице. Поняла. Уже на бегу, сбросив с ног туфли, я рванула к выходу на лестничный пролет, а там понеслась наверх, прикрыв скоростной подъем барьером. В коридор пятнадцатого этажа я буквально вылетела, словно пробка из бутылки шампанского. Даже шипела также, ведь умудрилась на выходе ударить палец. У лифта стоял нетерпеливо нажимая на кнопки вызова Мариус Бенар, приятный интеллигентный мужчина. В нём бы я ни за что не заподозрила шпиона, потому и сейчас немного засомневалась. Возможно, в отделе есть ещё работники, не ушедшие на обед. «Ты не так часто с ним контактировала», — заметила Лилит. «Ну да, я просто мечтала, чтобы предателем оказался Флаверс. Уж больно он передо мной лебезит». «Мистер Бенар, в отделе кто-нибудь есть?» — поинтересовалась я, подходя к мужчине. Он вздрогнул, стремительно обернулся ко мне. «Вы меня застали врасплох, мисс Лэнг». Бенар провел ладонью по коротким черным волосам, растянув на тонких губах глуповатую улыбку. Он говорил с легким французским акцентом, который сейчас был еле различим. «Простите, так есть кто в отделе? Мне нужно кое-что сделать». «Нет, все на обеде». «Тогда пройдёмте со мной, поможете», — махнула ему рукой в сторону коридора. Лицо его потемнело, в карих глазах появилась подозрительность. Он опустил взгляд к моим ногам и вряд ли не заметил отсутствие на мне туфель. «Хорошо», — растягивая гласные, произнёс он и вдруг рванул ко мне, моментально надевая броню и выхватывая пистолет из кобуры. Я пригнулась, уклоняясь от удара ствола по виску. Бинар попытался навести на меня пистолет, намереваясь выстрелить. Я бросилась к нему, перехватывая за запястье руку, в которой он держал оружие. Грохот выстрела огласил полупустые в обеденное время помещения. Лампа на потолке лопнула, брызнув в стороны осколками стекла. Удар коленом по запястью противника ослабил хватку на рукояти, и я сумела его разоружить. «Стоять!» прокричала, наводя на Бинара пистолет. Мужчина лишь усмехнулся и без страха ринулся на меня. Наведя дуло на его плечо, я нажала курок, тогда и осознала свою ошибку. Энергия, излучаемая пистолетом, принадлежала Архангелу, а значит, я не могла осуществить выстрел. Заминки Бинару хватило, чтобы приблизиться и взять в захват мою руку. Вывернув мне ее за спину, он прижал меня к себе крепко, сжимая шею. Вечно ты лезешь куда не следует, Натали, – прошипел он назлобленно. Хватка усилилась, перекрывая поток кислорода. В этот момент створки лифта разъехались, впуская в коридор Криса, а я, пользуясь моментом отвлечения, опустила пятку на ногу Бенара и присела, ударяя локтем по его ребрам. Захват ослаб. и мне удалось перекинуть его через плечо. Подняться Бинару не дал подоспевший Эшфорд. В один удар отправил того в страну сновидений. «В порядке?» Крис бросил в мою сторону оценивающий взгляд, присев возле бессознательного мужчины, чтобы застегнуть на его запястье блокиратор. «Да!» Немного нервно провела ладонью по шее. «Эта ошибка могла стоить мне жизни». «Ты там мои туфли не прихватил?» «Нет!» мрачно усмехнулся он поднимаясь эта операция не санкционирована отделом разведки только командованием немного приврала я а то было ощущение что крис меня здесь же четвертует или отшлепает заявила лилит от чего я поперхнулась воздухом и наверное покраснела умеет же крис вопросительно приподнял бровь логично не понимая моей реакции Я же сделала вид, что ничего не случилось, и извлекла телефон из кармана пиджака. «Поймали», — сообщила, опустив приветствие. Пришлете на пятнадцатый кого из синих?» «Договаривались же без задержания», — недовольно заметил Уитхем. «Не вышло». «Ладно, сейчас всё организую. Спрячу его где-нибудь». «Сделаю», — пробормотала, отключив вызов. — Сказали спрятать. — Что за выстрелы? В коридор выбежал рассерженный страж белого статуса. Высокий, немного худощавый, лет сорока на вид. Светлые волосы подстрижены почти под ноль. Суровое лицо и внимательный взгляд серо-голубых глаз заставили мгновенно подобраться. — Все в порядке, Новыч. Заверил его Крис, забрасывая на плечо бессознательного бинара. — Новыч? «Начальник отдела мировой разведки?» Оценив профессиональным взглядом творящуюся вокруг разруху, он обратил острый взгляд ко мне, не упустив из вида даже отсутствия на мне обуви. «Ты привлек Лэнг?» — прошепел Новыч Крису. «Я даже не удивилась, что он меня знает». «Нет, это Лэнг привлекла меня». Тот явно не страшился начальника, просто отвернулся и последовал вглубь коридора. «Лэнг!» Новоч вновь взглянул на меня, немного требовательно, но больше с легким изумлением. «Секретно!» Сухо улыбнулась и поспешила за Крисом, стараясь не наступить на разбросанные по полу осколки. Мы проследовали в первый попавшийся кабинет. От потока нравоучений я отделалась тем же объяснением. Ведь действительно секретно. Потом же новоч влетел в помещение и попытался выяснить у меня подробности операции. Потому синим воротничкам я обрадовалась, как родным начинала опасаться пыток. Передав им в руки Бенара, я ускакала на первый этаж на поисках своих туфель. На двадцатый этаж поднималась не особо радостной. Операция прошла успешно, хоть и претерпела изменения. Но кто же нас похвалит? Так и получилось. Внеплановое заседание совета проходило шумно. Командующие спорили. Уитхем, который взял на себя всю ответственность, стойко выдерживал натиск. «Почему вы не предоставили список на согласование, Лэнг?» — буквально рычал Шнайдер. «Потому что никому не доверяю», — пожала плечами я. «Особенно сотрудникам отдела. Их мы и проверили в первую очередь, так что дальнейшая утечка может произойти только здесь». Невинно улыбнулась, когда командующие буквально вскипели от негодования. «Ну что вы рычите? рассмеялся Фокс, подперев подбородок ладонями. На тонких губах расплылась наглая и немного веселая улыбка. «В свете последних обстоятельств недоверие оправдано. Проверяться будут все, даже командующие». «И все равно. Операцию стоило вынести на согласование». не согласился немец. «Чтобы вы мусолили ее две недели?» Уитхем ухмыльнулся. «Мой статус позволяет проводить внеплановые операции. Оспаривайте этот момент, но тогда берите мои обязанности на себя. Что-то никто из вас не рвется на полевые миссии». Мартинес, на которого тот бросил взгляд, даже приподнялся на своем кресле от возмущения. Он был старше многих, лыс и наел пузо, даже не представляю его в броне и уж тем более в бою. И в принципе эта проблема бросалась в глаза. Командующие хоть и имели хорошую подготовку, но многие явно стали пренебрегать тренировками после достижения высокого статуса. Видимо, считали, что пули за них должны отбивать охранники. Само собой, такого отношения придерживались не все. Мой отец, например, тренировал студентов. Уитхэма я часто видела в спортзале. Фокс, Ваят, Шнайдер, Найтвилл производили впечатление подготовленных вояк. Все командующие строили карьеру годами, служили в разных отделах. Просто кому-то этот путь дался легче других благодаря семейным связям и большим капиталам. Потому и отношение к работе было разным. «Мы обсуждаем вашу операцию», — заметил Мартинес. «А что здесь обсуждать?» — поинтересовался Ваят. — Прошла успешно. Шпион схвачен. — Давайте вручим Лэнг швабру и переведём в другой отдел, — протянул Найтвилл. — Пусть приберётся и там. Смешок сорвался с губ сам собой. Благо, хохотнула я не одна. Фраза Найтвилла развеяла общее напряжение, и мы перешли к обсуждению дальнейших планов. Командующие уточнили у меня, как дальше будет проходить работа по списку, и все же настояли на том, чтобы копия файла была передана им при условии ограничения числа допущенных к нему лиц. «Мы молодцы?» — спросила я у Лилит, пока брела по коридору этажа разведки. Совещание продлилось несколько часов, за ним последовало заполнение отчета. И меня все же обязали пообщаться с Новычем, Так как именно он занимался этим делом, так что освободилась я ближе к вечеру. Огромные молодцы, подтвердила довольная демоница. У лифтов меня окликнул Крейг. Я звонил тебе. Он оглядывал меня чуть нахмурив густые брови с беспокойством во взгляде. Ставила на беззвучные на совещании. Слышал, ты была у новича. Надеюсь, все в порядке. «Да, никаких проблем». Я присматривалась к его лицу, пытаясь отыскать хоть тень фальши, но не находила. «Может, её и нет?» «Я рад». Крейг продолжал хмуриться, но понимал, что рабочие моменты мы обсуждать не будем. Оба ограничены режимом секретности. «Я освободился. Может, поужинаем?» — предложил, улыбнувшись кончиками губ. В глубине души я металась в сомнениях, но улыбнулась в ответ. Я пропустила обед. «Опять?» В глаза Крейга вернулось беспокойство. «Тогда я обязан тебя накормить. Подожди пять минут, возьму вещи и вернусь». Он спешным шагом направился в сторону своего отдела. Я отошла от лифтов, чтобы дождаться его возвращения, пребывая в глубокой задумчивости. Кто из них врет? Крис или Крейг? Неужели грань между искренностью и обманом не распознать при всем желании? Надеюсь, что нет, ведь я намерена разобраться, чтобы больше никогда не обманываться.